Пречувствие не обмануло будулая и сшитая для него шелоро-рубашка тоже должна была сослужить свою службу. Будулае сочувственно развел руками, «Этого я никак не могу сделать». Они по-своему истолковали его сочувственный жест и наперебой заговорили, убеждая его, «Никто и не кинется их искать в табуне! Ты нам, как цыган цыганому ваш, а потом их можно будет какому-нибудь колхозу продать!» или же в за год скот сдать. Между тем Мерин и кобыла, о которых шла речь, понуро дремали рядом у крыльца, не подозревая о том, какая могла быть уготована им участь. Будулай виновато протянул рубашку. — Возьми, Шелоро. Она так и отпрянула от него. — Ты что же думаешь, это мы хотели купить тебя? — Не сердись но лошадей я не могу вам поменять. — Лучше скажи, что не хочешь. — Ты же сама знаешь, что нельзя, Шелуро. — Нет, это ты выслуживаешься, а нам, по твоей милости, с детишками, хоть пеши, постепи идти. — Вам, Шелуро, тоже незачем уезжать, — она захохотала. — Ты что же думаешь? Это мы приехали к тебе советоваться, уезжать нам или нет? «Ты совсем загордился перед своими цыганами, буду Будулай!» Он стоял с подаренной ею рубашкой в руках и не знал, что ей на это отвечать. «Нет, это ты сам сиди тут в глуши, стереги чужих коней через эту гордость, и Настя от тебя!» Но тут же Егор прикрикнул на шелоро «Молчи!» но ее уже нельзя было остановить и правильно сделала что она от тебя такого к мишке солдатова ушла ты тут сиди и дожидайся а они уже на той неделе и свадьбу будут играть и гнев ее переметнулся на голову егора а тебе старому дураку не я говорила что его без пользя об этом просить дурак ты и есть но тут вдруг ее маленький чедушный егор выдернул из-за голенища свой кнут и занес над ее головой. Ругаясь, Шелоро прыгнула в бричку, предремавшие под закатным солнцем лошади испуганно вздернули головы. На минуту Егор вернулся к Будулаю с виноватым лицом. — Ты из-за этого не обижайся на нее. Бричка тронулась, и Шелоро, оглядываясь, еще долго что-то кричала и размахивала руками. Он и не обижался он знал, что такое для цыган кони по табунной степи еще долго потом катилось эхо этой русско цыганской свадьбы. по личному распоряжению генерала сыграть ее решили за счет кони завода и ключи от одного из новых кирпичных домов построенных на краю поселка должны были вручить молодым прямо на свадьбе за вином же Михаил Солдатов, жених, сам съездил на своем самосвале с письмом от генерала к его бывшему адъютанту, а ныне председателю колхоза на правый берег Донна. Секретарша совсем уже отказалась пропустить Михаила в кабинет к председателю, пока там заседало правление колхоза. Но после того, как Михаил все же настоял, чтобы она передала ему письмо, председатель сам его вызвал. Прервав заседание правления колхоза, Он с плохо скрываемым удовольствием прочел письмо членам правления вслух и купил Вот ведь как бывает. На фронте я ему случалось и постель стелил, и даже сапоги иногда чистил, а теперь мы с ним на равных. Еще неизвестно, что легче дивизией командовать или колхозом руководить. И, обводя членов правления взглядом, он остановился на одном из них, женщине. Например, лично тебя, Пухлякова, мы тут же битых три часа всей коллеги уговариваем, а ты, как заняла круговую оборону, так и не с места. Меня, Тимофей Ильич, и не нужно уговаривать. Но с решением этого проклятого куриного вопроса мы тоже больше не можем тянуть. Золотые получаются яички, скоро эти лигорные нам весь колхоз съедят и, переводя сердитый взгляд на терпеливо дожидавшегося его ответа Михаила Солдатова, он неожиданно заключил «За гвардейский привет, — передай генералу, — тоже мою гвардейскую благодарность, но скажи, что за вином ему раньше надо было присылать». «За зиму и за весну...»